Глава третья. Очарование зла. Сияющая гаосиловая выпуклость лупы отражалась в любопытных глазах юных алхимиков. Света, испускаемого стеклом, изготовленным из магического самоцвета ксорекса, было достаточно, чтобы хорошо видеть коробочки с компонентами джиролумы. Держа лупу в руке, Нина вслух читала надписи на крышках. В первой коробочке порошок арбуза лунного, во второй — оксида железистого, в третий — молотый зуб дракона. Все, что надо, есть. Нина опустила магическую лупу на лабораторный стол. Рокси заглянула в коробочки и покачала головой. Но всего очень мало. Мы должны обращаться с этими компонентами предельно аккуратно, иначе не сможем приготовить для Джоли и Фила нужного им количество джеролумы. Пока Фьора копалась в россыпи драгоценных камней на каменной полке, ища ксораксианские изумруды, Додо достал из шкафа зеленоватую бутылку с водой изумрудной. «Ну что ж, приступим», — сказала Нина, передавая Додо черпак. Мальчик стал наливать им воду изумрудную в котелок, в котором уже кипела сапферно-золотая смесь. «Приготовиться!» Через 30 минут и 6 секунд добавляем остальное, сверяясь с рецептом, предупредила Нина. Хотя ребята и были потрясены открытиями филомарганте, описанными в карте Нигра Эд Умбрае, ни восхищение ни возбуждение от обретения нового алхимического опыта не могли отвлечь их полностью от тяжелых мыслей по поводу возвращения Каркона. Об этом свидетельствовало молчание, повисшее в лаборатории. Неспешная булька не кипящей смеси и потрескивание огня в камине не успокаивала, а усиливало их беспокойство. Каждая из них думал о том, как же справиться с Карконом и его таинственными помощниками, чьи фигуры продемонстрировало им зеркало. Кто они такие? Как их зовут? Что могут означать буквенные ряды ДБДК и ЛБДК? Требовалось как можно скорее найти ответы, на эти вопросы. Ческо уставился невидящим взглядом в пустоту, размышляя о том, что появление Каркона, хозяина пришедшего в запустение дворца Каадора, помешало исполнению одного из обещаний, которые юные алхимики дали Этерее — привести в порядок здание, где проживал Каркон, пока не был заключен в каменную статую. Ческо и Додо проделали большую работу — Но теперь мечте вернуть дворцу прекрасное состояние грозило так мечтой и остаться. Магистр Магикум вернулся более бесноватым, чем был прежде. Что будет с его дворцом? каркон опять позволит поселиться в нем? Все наши с Додо усилия пошли на смарку, подумал Ческо с грустью. Он чувствовал, что его гордость уязвлена, и лишь алхимические силы могли бы помочь ему пережить глубокое разочарование. Цепи и колючая проволока, словно костлявые длани скелета, охватывали стены старинного здания, находившегося в двух шагах от площади Сан-Марко. Мало кто из венецианцев, полагавших, что здесь располагается пансион для сирот, открытый князем Карконом, обратил внимание на неожиданные изменения облика Творца. Только несколько коммунальных советников были поражены, увидев нынешнее его состояние. В полдень 16 сентября они доложили об этом новому мэру Венеции, профессору историю Людовико Систьери. Среднего возраста, среднего роста, пухлый, добродушный любитель хорошей кухни и ярких галстуков, мэр действовал на горожан умиротворяюще и терпеть не мог всякой магии. То, что во дворце Кадора совсем недавно происходили необъяснимые события, было известно многим, но никто из жителей из властей и того меньше, не связывал это с колдовскими штучками. Правда, благодаря Нине Денобеле городу открылось, что никакого сиротского приюта здесь не было и в помине, а помещения дворца служили каркону для проведения самых безжалостных алхимических экспериментов. Но сейчас-то в чем дело? Почему так изменился внешний облик дворца? Город считал ужасного князя и его сообщников безвредными безопасными изваяниями и полагал, что угрозы возвращения зла на венецианские улицы отныне не существует В реальности все обстояло иначе. Нина и ее друзья собственными глазами видели свирепую физиономию магистра магикум, материализовавшегося в пламени черного зеркала. Теперь было ясно, в стоящих на площади Сан-Марко статуях больше не замурованные тела мерзопакостных служителей зла они снова переместились во дворец Коадора. Не поднимая шума и пыли, зло вернулось с тихой сапой. Цепи и колючая проволока, опоясавшие стены и вход во дворец Коадора, явно свидетельствовали о том, что в этой части города зло взяло верх над добром. Появившись неожиданно, острые металлические колючки и железные цепи становились все гуще, закрывая почти весь фасад здания от нежеланных визитеров. Этого уже не могли не заметить потрясенные жители Венеции, сперва не уделившие этому внимания. А кто обязан нести ответственность за состояние исторических зданий, если не мэр? Недавно избранный на должность профессор Людовик Сестьери, желая произвести на своих избирателей хорошее впечатление, собирался показать им, что любые проблемы решаются конкретными действиями властей. А также то, что к руководству Венеции пришел, наконец, частный и энергичный человек, намеренный восстановить ущерб, нанесенный поистине разорительным правлением его предшественника, маркиза Лариса Сибила Лоридана. Исчезновение маркиза случилось при еще памятных всем обстоятельствах. Но лишь Нина и ее друзья знали то, чего не знал никто. ЛСЛ был способен превращаться в отвратительного и коварного пернатого змея. Именно в этом состоянии он и оказался в эпицентре мощного взрыва, испепелившего его тайное убежище и весь остров Клементе. Ныне вся его территория нуждалась в полном оздоровлении. Унаследовавший от ЛСЛ тяжелую ношу, Новый мэр старался любой ценой доказать, что избран на этот пост не зря. Поэтому, едва до его сведения довели информацию о том, что творится с дворцом кадора он немедленно распорядился разобраться с проблемой в кратчайшие сроки. Сидя перед блюдом со сладкими эклерами, он слушал малоприятный доклад своих советников. «Господин мэр с утра льет, как из ведра», А в такую непогоду не представляется возможным произвести тщательный осмотр состояния фасада здания, убеждали его коммунальные советники, удобно расположившись в мягких креслах роскошного кабинета первого гражданина города. «Разумнее переждать непогоду, вам не кажется?» «Нет, мне так не кажется», сделал мэр строгое лицо, перекладывая бумаги на своем шикарном письменном столе с изумительной инкрустацией поэтому прошу как можно скорее найти специалистов, способных произвести оценку. По ходу работ прошу постоянно докладывать мне о результатах. Окончив с последним эклером, остававшимся на блюде, он поднял правую руку, призывая сотрудников к вниманию. Советую подключить к работе двух отважных юношей, которые вот уже несколько месяцев тянут на себе весь груз реставрационных работ во дворце. Если не ошибаюсь, их зовут... «До-до» и «Ческо». У родителей обоих замечательный магазин маскарадных принадлежностей, лавка масок на мосту Риальто. Пожалуй, я навещу ребят лично. Тем более, это отличная возможность получить информацию из первых рук. Мэр включил гигантскую перламутровую люстру, свет которой залил розовый потолок, богато украшенный фресками и лепниной, и поправил новый красный шелковый галстук, с интересом наблюдая за реакцией советников на его предложение. Один из них подал голос, в котором звучали нотки раздражения. Бьюсь об заклад, они сами обмотали здание колючей проволокой. Они вообще очень странные ребята. Ходят слухи, что оба увлекаются магией, а верховодят всем их подруга Нина Денобили с Джудекки. Мэр нервно дернулся. «Я не хочу ничего слышать о магии», Хватит с нас делишек моего предшественника. Вы помните, что он издал декрет против магии, а сам был отъявленным колдуном? Мы что, хотим повторить те же ошибки? Нет, что вы, ни в коем случае!» Загалдели, делая вид, что возмущены советники. Вы обратили внимание, что я сменил мебель и вышвырнул вон из этого кабинета обожаемые ЛСЛ ужасные картины с изображением змеевидных персонажей? какую дурновкусие. Ничто не должно напоминать нам о прошлом. А что касается Нины Денобили, то вы забыли, что именно она и ее друзья спасли честь Венеции, нанеся поражение князю Каркону. Забыли? Так вот, вспомните, пожалуйста. И не забывайте этого никогда. Однако советники не унимались. Вы правы, господин мэр. Действительно, эта девица действовала в интересах нашего города, но общеизвестно, что она воспользовалась для этого алхимическими средствами, унаследованными ею от деда, почившего профессора Михаила Мизинского, после чего ей и ее друзьям и было поручено заняться не только реставрацией дворца Коадора, но и восстановлением территории острова Клемента. Не слишком ли мы доверчивы, наделяя такими полномочиями совсем еще детей? Людовика Сестери стукнул кулаком по столу. Вы что, детей испугались? А вам не кажется, что вы выглядите смешно?» Советники оскорбленно замолкли. Мэр жестом показал, что они свободны и могут идти. Время перевалило за четыре часа. До закрытия городских учреждений оставалось еще пара часов. Время, достаточное для того, чтобы заманить в западню зла даже такого честного и доброго человека, как новый мэр Венеции, который, несмотря на проливной дождь, решил пройтись и собственными глазами увидеть, в каком состоянии находится дворец Каадоро. Остановившись у входной двери, он с удивлением заметил, что цепей и колючие провойки намного больше, чем ему докладывали, как будто дождь служил для них витаминной подпиткой. Держа над собой зонт, он ужасался в виду старинного здания. Только профессиональные эксперты могли бы объяснить эту метаморфозу, происшедшую созданием. Все его существо протестовало против обвинения в том, что это дело рук друзей Нины Денобили. Наоборот, в его душе крепло ощущение той пользы, которую можно было бы извлечь из сотрудничества с этой необыкновенной и отважной девочкой. В последний раз, обведя взглядом фасад дворца и печально вздохнув, Мэр уже собрался уходить, как вдруг услышал приближающиеся шаги. Он повернул голову и с удивлением увидел перед собой две фигуры в блестящих от дождя длинных плащах с капюшонами. «Господин мэр, простите за то, что остановили вас на улице», сказал человек, приподнимая капюшон и тем самым открывая старое морщинистое лицо, тонкие фиолетовые губы и красные глаза. «Кто вы?» — спросил Людовик о сестере, подняв повыше зонт, чтобы лучше разглядеть незнакомцев. «Меня зовут Джакопо Борио, а это мой сын Ливио», — представился старик с уважительным поклоном. Молодой человек также приподнял капюшон и, вежливо улыбнувшись, проговорил. «Для меня большая честь разговаривать с вами, уважаемый профессор. Я читал некоторые ваши исторические исследования. Примите мои комплименты». Мэр с удивлением посмотрел на юношу. У того было светлое лицо с нежными чертами, на котором сияли большие черные глаза. «Благодарю. Чем могу быть вам полезен?» Джакобо Борио откашлялся. «Скорее мы можем оказаться полезны вам. мы специалисты по реставрации старинных дворцов. Этот, — кивнул он в сторону дворца Акадора, — к сожалению, в очень плохом состоянии, и требует немедленного вмешательства. Мэр отступил на шаг. «Мне тоже так показалось». «Какая удачная встреча! Значит, вы специалисты высочайшего класса, господин мэр, из давних пор занимаемся венецианской архитектурой», — подхватил юноша. «Но вы еще совсем мальчик?» — воскликнул мэр, пристально глядя на Ливио. Чем больше он смотрел на лицо этого необычайно красивого юноши, тем больше попадал под исходившее от него обаяние. В глазах молодого человека было что-то, что притягивало и отталкивало одновременно. «Уважаемый профессор, я воспитывал своего сына с пеленок в любви к искусству», — вновь подул голос старик. «Ему всего 14 лет, а он уже подает большие надежды. Если вы желаете убедиться в нашем профессионализме, прочтите вот это». Здесь перечень наших работ — подтверждение нашей компетенции. Он вытащил из-под плаща серую папку и протянул мэру. Мэр охотно принял папку. Я прочту это сегодня вечером, а завтра к одиннадцати утра жду вас в моем кабинете. Там и поговорим спокойно. Старик и юноша учтиво попрощались с мэром. Никто из троих не заметил, что при этом что-то выпало из-под плаща Джакопа и упала в грязную лужу у самого входа во дворец Кадора. Попрощавшись, мэр пошел по улице. Сделав несколько шагов, он обернулся. Улица была пустынна. Парочка словно испарилась. Единственное, что бросилось мэру в глаза, это лист бумаги на поверхности большой лужи перед дверью дворца. Он вернулся, хотел поднять листок, на котором было что-то написано, но, увидев, что он уже полностью намок, отказался от своего намерения. С облегченным сердцем он направился в сторону моста Риальто с целью посетить магазин родителей Додо и Ческо. Отмеряя шаги под дождем, продолжавшим лить и лить, мэр размышлял над чудом неожиданной встречи. День катился к концу, а непогода все не унималась. Гром и молния разрывали небо над Венецией. Звуки грозы были слышны даже в лаборатории Вилла-Эспасе, где Нина и ее друзья увлеченно готовили препарат, изобретенный филомарганты. «Внимание! Тридцать минут прошло, осталось шесть секунд. Приготовить изумруды и порошок арбуза лунного», распорядилась Нина, отсчитывая последние секунды. «Бросайте!» Следуя ее команде, Фьора опустила в котел найденные ею изумруды а следом Ческо высыпал туда же алхимический порошок. Девочка шестой луны схватила черпак и начала энергично мешать кипящую жидкость, не сводя глаз с часов. Ровно через 4 минуты и 36 секунд она сняла котелок с огня. Теперь пришла очередь Фьора и Рокси. Они аккуратно перелили препарат из котелка в заранее приготовленную большую бутыль, наполнив ее по самое горлышко. «Подождем, когда жидкость остынет, и добавим оксид железистый вместе с размолотым зубом дракона, напомнила друзьям Нина, подвигая ближе зелёные коробочки. Часы показывали 16 часов 50 минут и 5 секунд. Ребята переглянулись. В их глазах читался вопрос: почему эта Рея до сих пор не дает о себе знать? Чтобы подсказать им дальнейший ход действий. Словно прочитав их мысли, Книга открылась и произнесла ровным, глубоким голосом. «Смотрите внимательно на мою страницу. Не удивляйтесь тому, что увидите. Я даю вам подсказку, а вы сами сообразите, что делать дальше. Поднимите намокший предмет, отнеситесь к нему со вниманием, но не забудьте, главное для вас закончить приготовление необычного препарата». Это все, что я могу сообщить. До остального додумайтесь сами. Жидкая страница говорящей книги осветилась, словно экран телевизора, и склонившиеся над ней ребята увидели в подробностях то, что только что происходило перед входом во дворец Коадора, встречу мэра с двумя загадочными персонажами в длинных плащах с капюшонами, скрывающими их лица. «Смотрите!» «Те же самые!» — вскрикнула Нина, ткнув пальцем в изображение. «Точно! Это они разговаривали с нами из черного зеркала. Сообщники Каркона. Наконец-то мы видим их лица!» Рокси с силой ударила кулаком о свою ладонь. «Один старик, а второй совсем мальчишка. Того же возраста, что мы!» ческа внимательно всмотрелся в лицо Оливио. «Картинка не пропадала». Ребятам отлично было видно каждое движение, и даже шум дождя не мешал расслышать каждое слово мэра и обоих незнакомцев. Они даже разглядели папку, которую Людовика Сестьери взял из рук этих подозрительных персонажей. «Было бы любопытно узнать, что в папке. Какие фальшивки изготовили эти два мошенника для того, чтобы заморочить мэру голову?» пробормотала Фьоре. В заключении... Ребята увидели упавший в лужу лист бумаги, который мэр не стал подбирать. Что до Нины она была очарована почти ангельским ликом юноши, без всякого смущения, беседующего с мэром. Она не отдавала себе отчета, чем так поразила ее бездонная глубина его черных глаз. Неожиданно нахлынувшие эмоции заставили сильно биться сердце. Неизвестное прежде возбуждение, вызванное магнетическим обаянием юного служителя зла с хорошо подвешенным языком, смутило ее, и она постаралась поскорее взять себя в руки, пока остальные ничего не заметили. «Нам надо немедленно забрать этот лист», — сказала она. Решительно опустив руку в жидкую страницу, она схватила намокшую бумажку и втащила ее в лабораторию. Говорящая книга моментально закрылась. Ребята сгрудились вокруг Нины и, затаив дыхание, рассматривали таинственные листы, лежавшие на ладони подруги. Расплывшиеся, обесцвеченные строчки, написанные фиолетовыми чернилами, заставили их вздрогнуть. «Мы обязуемся использовать пулвис Умбрая для того, чтобы воскресить дорогого нашим сердцам магистра магикум. С преданностью ему мы подписываем этот алхимический акт». «Никто и ничто не может противостоять могуществу призраков». Джакобо Борио из дворца Кадоро, Ливио Борио из дворца Кадоро. «Это же родственники Каркона! Они вернулись из загробного мира, чтобы помогать ему!» Фьора была явно напугана открывшимся обстоятельствам. Нина положила лист на стол и еще раз перечитала вслух имена двух проклятых предков князя. Джакопо Борио и Ливио Борио. ДБДК и ЛБДК, ДК, дворец Кадора, призраки зла. Теперь ясно, почему эта Рея послала к нам Фила Марганта и Джолио. Они тоже призраки и хорошо знают, как действовать против Ливио и Джакопо, сказала она. Шаг за шагом события последних часов обретали смысл. Ночной кошмар Нины... Дьявольский хохот Каркона и его гнусная физиономия в пламени черного зеркала — все это являлось знаком новой опасной реальности. Но почему во взгляде Ливио не было ничего злодейского? Нино опять охватило смятение. Казалось, она была не в силах противиться исходящим от юноши чарам, хотя прекрасно сознавала что он посланец зла, да к тому же родственник ее врага номер один. Сердясь на себя и, желая придать себе уверенности и спокойствия, она сильнее сжала талтом Додо обвел взглядом друзей. «Мы должны как можно скорее предупредить мэра!» Додо прав, поддержал его Ческо. «Новый мэр прислушается к нам. Он честный человек и вряд ли имеет отношение к алхимии тьмы, как Лорис сибела Лоредан». Фьора еще раз перечела текст на мокром листе бумаги, «Пулвис умбрае», в переводе с латыни «прах призрака». Вот что они использовали, чтобы воскресить Каркона и его проклятых подельников. Они посыпали этой алхимической пылью статуи, камень растрескался, и через эти трещины Каркон, Вишиола, Алвис и Барбесса выбрались на свободу. ческо порывисто обнял Нину. «Если освободились они, значит, освободился и голос убеждения» прошептал он ей, и он снова станет приходить в твои сны, чтобы мучить тебя. Нина теснее прижалась к другу, моля Бога о том, чтобы чистое чувство, которое она испытывала к Ческо, не могло быть зачеркнуто никаким другим душевным порывом. Она не имела права поддаться чарам Ливио. «У него действительно очень красивое лицо и глаза, но он... Он мой враг, коварный враг», — повторяла она про себя, — прижимаясь к ческу и краснея от стыда за неконтролируемые чувства. Чтобы прогнать их прочь, она опять обратилась к тексту документа, подписанного двумя карканьянскими призраками. Полвис Умбрае. Никогда не слышала об этом препарате. О нем не упоминается даже в записках филоморганты. Интересно, как он готовится? Кстати, о готовке. Мы же еще не закончили с Джуролумой спохватилась Рокси. Кроме всего прочего, нам надо серьезно обсудить положение. Оживший Каркон вполне может наслать на нас своих злобных близнецов с кошачьими сердцами. Алвиз и Барбесса полные отморозки. Даю голову на отсечение, что они, этот отвратительный слизняк Вишиола, еще доставят нам много неприятностей. вишевола Кривой карконский подхалим. Пусть только сунется сюда, хмыкнул Ческо, поправляя очки. Эливио и Джакопо завтра утром собираются встретиться с мэром, напомнила Фьора. Нам надо придумать, как не допустить этой встречи. Количество страха Фьоры перешло в новое качество. Теперь она испытывала по отношению к посланцам зла безудержную ярость. "Приготовимся к худшему", сказала Нина и потрогала пальцами бутыль, чтобы убедиться, что приготовленная ими жидкость остыла. Я имею в виду, что вдруг «Мэр не захочет говорить с нами. Давайте спросим совета, как нам быть у Филомарганта и Джоли, когда они прибудут сюда». Пора было всыпать в бутыль оксид железистый и растолченный зуб дракона. После этого, как предписывал рецепт, ребята, сменяя друг друга, энергично трясли бутыль до тех пор, пока жидкость не приобрела светло-желтый цвет». На часах было 17 часов 51 минута и 3 секунды. Джеролома была готова и вместе с юными алхимиками ожидала прибытия двух добротворящих призраков к Сороксу. Нина поставила бутыль рядом с говорящей книгой, сложила высохший лист бумаги с именами краконианских призраков, сунула его в карман вместе с талдомом и бросила последний взгляд на свечу, лежащую в кумисте, и на ключ к мозаике плавающую в бомильо. Строго взглянув на мисочку соли, удобно устроившуюся на краешке стола, она попросила. «Пожалуйста, ничего здесь не трогай. Мы скоро вернемся». Мисочка фыркнула, но решила не реагировать, предпочитая держаться на дистанции от алхимических предметов. Пятерка друзей покинула лабораторию и спустилась в вестибюль в ту самую секунду, когда Джакома и Вера сопровождаемые Любой и Карло Бернотти, спускались по лестнице с кучей чемоданов, сумок и шляпных коробок. «Можем двигаться», — улыбнулся отец Нины. Нине удалось улыбнуться в ответ, изображая радость, хотя ей до смерти хотелось рассказать родителям о своих переживаниях и укрыться от своих страхов в их объятиях. Поступить так, однако, означало поставить крест на их отдыхе. Перед Ниниными глазами Возник светящийся облик деда, в ушах зазвучал мягкий убедительный голос Эте -Рэи. Девочка представила себе красоту шестой луны и ее забавных магических животных. Возвращение Каркона виделось ей кровавой раной, изувечившей этот изумительный алхимический мир. Нет, она не могла позволить злу перечеркнуть достигнутые с таким трудом победные итоги борьбы за свободу Ксоракса. Вслед за родителями, Любой и карла она и ее друзья, зашли на катер, который повез их к пирсу, где стоял круизный лайнер. Вечернее небо все еще было затянуто тучами, но дождь, к счастью, прекратился. Прохладный сырой воздух остужал разгоряченные лица юных алхимиков, то и дело оглядывающихся по сторонам. Перспектива встретить Каркона и его ужасных близнецов, а то еще хуже – двух призраков зла, пугало их. За недолгую поездку никто из них не произнес ни слова, все были погружены в раздумья над тем, что опять придумает вероломный князь и как нужно поступить, чтобы и на этот раз не позволить алхимии зла победить. Теплое прощание и поцелуи у трапа растопили напряжение, в котором пребывала Нина. Едва сдерживая слезы, девочка вдыхала тонкий аромат маминых духов, а мама приглаживала ее, растрепанные ветром волосы, и нежно шептала. «Прошу тебя, будь умницей, не делай глупостей. Обещаю, будьте спокойны, развлекайтесь от души. Вам давно пора отдохнуть как следует. Карибы ждут вас. И почаще звоните мне, рассказывайте обо всем интересном, что увидите». Глаза Нины заблестели, а сердце наполнилось отчаянием. Лайнер отплыл точно по расписанию, оставив за кормой длинный шлейф пены на воде и печальную улыбку на лице девочки. Ческ подошел и взял ее за руку. «Ты расстроена?» «Немножко. Конечно, хотелось бы, чтобы они были рядом, но, с другой стороны, хорошо, что они уехали. Грузить их проблемами, которые возникли с появлением Каркона, было бы неправильно. Это дело касается нас» алхимиков шестой луны, и мы должны самостоятельно выполнить все, что нам предназначено», ответила девочка. Фьоры и Рокси обняли ее. «Мы всегда будем рядом. Можешь рассчитывать на нас. Вот увидишь, и на этот раз все получится». Дудо нервно кашлянул и, не сводя глаз с удаляющегося лайнера, спросил, «К -к «Какие наши п -п -п планы?» Нина глубоко вздохнула и решительно сказала «Я возвращаюсь на виллу с Любой и Карло. Буду ждать появления Филы и Джолии». «А мы?» — унисон спросили девочки. «Вы идите по домам и отдыхайте. Если возникнут проблемы, я вас предупрежу». «А вдруг Каркон?» — начала было Фьоре. «Не будем гадать», — перебила ее Нина. «Ясно, что он постоянная угроза для всех нас. Будем вести себя, как всегда, но будем начеку «Надеюсь, скоро эта Рэя подскажет нам план действий. Пока же у нас есть эта деревянная слеза, алхимическая свеча и ключ к мозаике». «Понятно, что все это дано нам с какой-то целью. Постараюсь узнать, с какой». «Ладно», — кивнул Ческо. «Созвонимся через несколько часов. Мы с Додо заскочим в лавку масок к родителям. Заодно пройдем мимо дворца Кадора, посмотрим, что к чему. Хотя вряд ли у Каркона». Алвиза и Барбесса есть где укрыться, кроме этой кошмарной норы. согласно сказала Рокси. «Подумайте еще, как нам помешать встрече призраков с мэром. Нельзя допустить, чтобы мэр попал в их ловушку. В любом случае, что бы ни случилось, у каждого из нас в кармане рубин вечной дружбы. Если он нагреется или начнет светиться, значит, кто-то из нас в опасности и надо действовать. Надеюсь, вы все это помните». Рокси достала свой рубин из кармана. Остальные сделали то же самое. Нина, помахав друзьям рукой, побежала догонять няню и садовника. И сейчас же перед ее внутренним взором встало лицо Ливио, и как она не пыталась избавиться от видения юного врага, это ей не удавалось. Когда к причалу подошел морской трамвайчик, Нина не пошла вместе с няней и садовником в салон, а уселась на верхней палубе, хотя там сильно дуло. Придерживая раздуваемые ветром волосы, она грустно смотрела на бегущие за бортом волны. Вечер окрасил дома и дворцы Венеции в темно-синий цвет, огни фонарей отражались в облаках, низко скользящих по темному небу. Люба несколько раз звала девочку в теплый салон, но Нина предпочла остаться наедине со своими мыслями. У нее... Это не получилось. Голос за спиной заставил ее подскочить сильнее, чем волны, бившие в дно пароходика. «Говорят, ты большой знаток алхимии». Нина обернулась и с изумлением увидела Ливио в развивающемся на ветру плаще и натянутом на голову капюшоне. Широко открытые голубые глаза девочки встретились с бездонным взглядом черных глаз юного призрака. «Не хочешь узнать, кто я такой?» — с вызовом спросил мальчик, слегка склонив голову набок «Я и так знаю», — не стушевалась Нина. «Ты Ливио Борио из дворца Кадоро». «Тогда правду про тебя говорят, что ты Дока в магии. Что тебе еще известно?» Призрак плотнее закутался в плащ. «Я знаю все, что мне надо знать, и не приближайся ко мне, иначе это плохо кончится для тебя». Нина сунула руку в карман с Талдомом. «Смотри, какая храбрая, а с виду такая хрупкая и красивая. Намного красивее, чем мне рассказывали. Так ты уверена, что не хочешь поговорить со мной?» Ливио пристально смотрел в побледневшее лицо Нины. «Поговорить с тобой? О чем? О том, как ты и твой отец воскресили Каркона и его подручных? Или ты хочешь поговорить о том, зачем вы...» «Отвратительные призраки явились сюда!» «Я и так знаю, помогать своему мерзкому родственничку!» Язвительнее яда ответ девочки шестой луны, казалось, ничуть не задел самолюбие юноши. «А вот этого не надо!» — обаятельно улыбнулся он. «Не старайся выглядеть противней, чем ты есть. Тебе это не идет. Ты сама увидишь, мы найдем возможность узнать друг друга лучше. Намного лучше, чем сейчас!» заключил Ливио, и в одно мгновение исчез в налетевшем вихре ветра, будто хлестнувшем Нину по спине. Испарился. И только его голос, заглушаемый завыванием обжигающего холодом ветра, все еще звучал в ушах девочки шестой луны. Отважная алхимичка огляделась и поняла, что никто из пассажиров и даже капитан в рубке, рядом с которой сидела Нина, не заметил этой короткой и полный яда встречи. «Что это было? Галлюцинация или реальность?» спросила себя девочка, все еще сжимая талдом. «Нет-нет, он действительно разговаривал со мной, этот призрак воплоти, и его взгляд был таким... таким... нежным. Но ведь нет никаких сомнений, что он всего-навсего вероломный колдун, явившийся из мира мертвых. Его не существует, он призрак». Ублюдочный призрак. А я ничего не спросила про Каркона и про дворец адора Я совершенно отупела при виде его и потеряла возможность бросить вызов злу, думала она, испытывая досаду и обиду. Оглушенная и сердитая на себя, Нина закрыла глаза и дала себе установку «Забыть магнетический взгляд Ливио». «Я ненавижу его, ненавижу, ненавижу!» непрерывно повторяла она стремясь убедить себя в том, что мертвецу никоим образом не удастся разрушить ее броню алхимика света. Трамвайчик коснулся причала Джудеки, Нина спрыгнула на берег и понеслась по Крестовой улице, торопясь вернуться под защиту стен родного дома. И так хотелось убежать от того, что лишило ее покоя.